Того не было видно. Свет везде был включен. крючник вошел. Он надел перчатки и защелкнул за собой дверь. Двигался он осторожно, но времени не терял. Ковры помогали не шуметь. Он пересек гостиную и подошел к слегка приоткрытой двери в глубине. Как он и ожидал, дверь вела в две просторные спальни, каждая со своей ванной. Между спальнями была гардеробная, В спальнях, как везде, все лампы были зажжены, определить, которая и спален принадлежит герцогине, было делом одной минуты. В ней стоял комод, два туалетных столика и кабинка для одевания. Ключник начал систематически осматривать все. Ни в комоде, ни на первом туалетном столике шкатулки с драгоценностями не оказалось. «Было множество других вещей. Сумочки с золотой отделкой, портсигары, дорогие на вид пудреницы, вещи, которые он при других обстоятельствах и не такой спешки прикарманил бы с радостью. Но сейчас он спешил, сейчас он искал большую добычу и не обращал внимания на остальное. Он выдвинул первый ящик в другом туалетном столике. Ничего стоящего в нем не было». Во втором тоже. В третьем он увидел груду белья. Под бельем оказалась кожаная шкатулка ручной работы. Не вынимая шкатулки из ящика, он достал отмычку. Шкатулка была сработана прочно и не открывалась. Прошло несколько минут. Чувствуя, что время уходит впустую, он весь взмок. Наконец замок соскочил, крышка откинулась. Под ней сверкали ошеломляющим блеском камни в кольцах, браслетах, брошках. ожерельях тиарах, серьгах. У ключника перехватило дыхание. Добрые предвзнаменования оправдались. Обеими руками он схватил добычу. В ту же секунду во входной двери повернулся ключ. Рефлексы сработали мгновенно. Милм захлопнул крышку и задвинул ящик. Входя, он оставил дверь в спальне слегка приоткрытой. Теперь он метнулся к ней. В щель была видна гостиная, куда входила горничная. Держа на руке стопку полотенец, она направлялась к спальне герцогини. Горничная была пожилая и неуклюжая. Это давало ключнику ничтожный шанс. Рванувшись назад, он нашел шнур лампы и дернул за него. Свет погас. Теперь ему нужно было взять что-то в руку, чтобы придать себе деловой вид. Что-нибудь, что угодно. Возле стены стоял чемоданчик. Он схватил его и подкрался к двери. Быстрым движением он распахнул дверь. Горничная вскрикнула, рука ее взметнулась к сердцу. Милн нахмурился. «Где вы были раньше? Почему вы приходите так поздно?» «Потрясение потом. Это обвинение сбило ее с толку. Простите, сэр. Я видела, что здесь люди и...» «Неважно», — оборвал он ее. «Делайте ваше дело. Не забудьте, в спальне надо исправить лампу». Герцогиня требует, чтобы к вечеру она была в исправности. Он не повышал голоса, помня о секретаре. «Я все сделаю, сэр». «Хорошо». Ключник мил, холодно кивнул и вышел. Идя по коридору, он старался ни о чем не думать. Пока он не вошел в свой 830 ему это удавалось. Войдя, он в отчаянии бросился на кровать и уткнулся лицом в подушку. Только через час он соблаговолил взломать замок на чемоданчике, который прихватил с собой. Внутри были сложены пачки денег. Все банкноты были потертые и небольшого достоинства. Дрожащими руками он насчитал 15 тысяч долларов. Питер и оба полисмена поднялись из подвала в вестибюль отеля. «Я бы хотел, — сказал капитан Йолс, когда они подошли к двери, чтобы о том, что сегодня произошло, знало поменьше народу. Нам хватит расспросов, когда мы предъявим вашему Огилве обвинения, уж не знаю какое. Незачем вешать себе корреспондентов на шее, пока можно этого избежать». «Если бы это было возможно, мы постарались бы вообще избежать огласки», — заверил его Питер. «На это не рассчитывайте», — хмыкнул Йолс. Питер вернулся в ресторан, И без особого удивления узнал, что Кристин и Элберт Уэллс уже ушли. Внизу в вестибюле его перехватил ночной дежурный. «Мистер Макбермот, мисс Фрэнсис оставила вам записку». В записке было «Я ушла домой. Приезжай, если можешь, Кристин».